Глава 38. Она. Я удивилась реакции ведьмы. Только недавно сама нас весьма недвусмысленно выставила из дома, как тут же предъявляет претензии, что мы ушли не попрощавшись. Странная и хитрая. Себе на уме. А уж ее намеки на спальник Бринейна и вовсе заставили нервно сжать кулаки. К сожалению, дать отпор настоящей ведьме я не могла. Поэтому приходилось кипеть внутри от праведного гнева, и смотреть на широкую спину волка. — Где же твоя саркастичность и язвительность, когда они так нужны? — думала я, чувствуя себя неотмщенной. Только Бринейну было будто бы совершенно все равно. Что-то бросил по поводу кинжала и снова уставился на треклятую луну. Медом она ему намазана, что ли. — Ах да, луна! — Луна луне и оборотни! Как же я могла забыть! Снова проснулся, уснувший недавно страх за собственную шкуру, Глянув на кордейлу, которая уже щеголяла в каком-то сияющем синими гранями амулете, поняла, что в своих опасениях я одинока. Когда успела, спросила песца, кинув на амулет: "Пока ты на луну таращилась, как твой волк?" Он мне чуть не сказала, что он не мой, но вовремя заставила себя замолчать. Бринен мог услышать и обидеться, а раздражать волка в такой час хотелось меньше всего. Боже, да я готова была простить ему его молчание о предсказании, лишь бы он не сожрал меня ночью. Эля. Бринен отвлекся от созерцания ночного светила и посмотрел на меня с вопросом в глазах. Что она сказала? Спросила про амулет. На ходу солгала, даже не почувствовав не совести. Да уж, этот мир влияет на меня не самым лучшим образом. И? Бринен не дал так просто уйти от вопроса. «Что с амулетом?» «А ведь ты ему солгала!» Заметила принцесса, флегматично играя лапкой с травинкой. «Лучше помолчите, ваше высочество!» С ядом ответила я, а после демонстративно отвернулась от песца и посмотрела на волка. «Каков наш дальнейший план?» Бринен прищурился. «Не скажешь про амулет?» «Да нечего говорить!» Я всплеснула руками. «Просто кардейла опасается, что тот сделает ее некрасивой!» — Понятно. — задумчиво протянул волк. — Что касается планов, найдем подходящее для ночевки место и разобьем лагерь. — Хорошо. — кивнула, прикусив язык, лишь бы не сморозить глупостей о полнолуние. Словно мантру повторяла про себя, что волк истинную не тронет. Но даже сама себя не могла убедить в этом на все сто. К счастью, нужное место мы нашли вскоре после того, как отъехали от жилища ведьмы. Не то, чтобы мне нравилось подобное соседство, но это лучше, чем трястись в повозке еще полночи, не зная, чего ждать от оборотня в полнолуние. Хотя почему не знать? Тут все предельно ясно. Бринен умело подготовил импровизированный лагерь. Позаботился о лошади, обустроил спальное место и разжег костер. Почти все время мы молчали. Лишь изредка переговариваясь односложными предложениями по существу, даже принцесса притихла, чувствуя напряжение, повисшее между нами в воздухе. Бринен приволок толстое бревно и подкатил его к костру. «Садись!» Похлопав по массивному стволу, подозвал меня к себе волк. Я нерешительно опустилась на импровизированную лавочку и задумчиво уставилась на танцующие языки пламени. Бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Внезапно вспомнила земную присказку я. Бринин неопределенно хмыкнул, услышав мои слова. — Я бы добавил еще парочку пунктов, — сказал он, лениво поворошив костер длинной палкой, отчего высь вырвался сноб оранжевых искр. — Какие же? — спросила, переводя взгляд с огня на мужчину. Пламя бросало на его лицо неровные блики, придавая лицу волка некой загадочности и даже таинственности как светит полная луна в чистом небе, и как спит любимая, разметав волосы по подушке. Баринейн посмотрел на меня долгим глубоким взглядом, а затем вздохнул и обернулся. «Знаешь, я ведь тоже не был готов к тому, что вот так встречу свою истинную». Я хмыкнула. «К этому невозможно подготовиться». И улыбнулась, чувствуя, как раздражение начало отступать. Повинуясь, порыву протянула руку, и коснулась плеча волка. «Прости, я не должна была на тебя кричать». Кажется, мне удалось удивить Бринейна. Неужели он думал, что я из тех женщин, что не умеют признавать своих ошибок? Это было даже обидно. Уже собралась убрать руку, безвольно скользнув по напряженному бицепсу мужчины, как боковым зрением заметила странное движение сзади. Так и не убрав до конца ладонь с каменных мышц, заглянула за спину волка и обомлела. «Бринейн, что это?» «Что?» — спросил Бринен, глядя через свое плечо, и как-то подозрительно замер. «Черт!» «Что это?» — снова спросила, не дождавшись ответа. Бринейн посмотрел на меня с какой-то то ли жалостью, то ли стыдом и очень тихо ответил. «Это мой хвост».